Глава 7. Стейкхаус Вудсхилл стал нашим с папой любимым местом встреч. Хотя путь туда получался чуть длиннее, чем до ресторанов в центре города, но само место было намного симпатичнее. Снаружи деревянный дом казался обветшалым и простоватым, однако изнутри выглядел непревзойдённо. Владелец очень постарался, чтобы всё тут обустроить. Обстановка с оленями рогами над прилавком — грубо сколоченными деревянными скамейками и низко свисающими на тросах лампами, смотрелось по-деревенски уютно и создавало приятную атмосферу. Помимо вкусной еды, изюминкой заведения являлся вид на долину. Ради ежемесячного папиного визита я, как правило, за несколько недель вперёд бронировала стол у широкого окна. Из-за не самой лучшей теплоизоляции оттуда дуло до скамеек, Зато так можно было любоваться водой и пейзажами вокруг. В то время как все мои друзья любили гулять в горах, я могла бы часами просто сидеть здесь, глядя в окно и укутавшись в одно из стёганых одеял, которые всегда предлагал посетителям хозяин Ал. Едва переступив порог ресторана, я заметила отца. Он уже сидел за нашим постоянным столиком и смотрел на озеро. Сегодня он тоже был одет в свой тёмно-серый комбинезон, а загорелые руки положил перед собой на стол. Голову папа брил на но на подбородке, тем не менее, всё упрямее пробивалась щетина, которая сейчас по большей части посидела. У меня на губах сама по себе расцвела улыбка. Мы с папой очень близки. Биологическая мать бросила меня и папу, когда мне не исполнилось ещё и двух лет. Воспоминания о том времени, когда мы жили втроём, у меня не осталось, я уже даже не помнила, как мама выглядела. В детстве она периодически присылала мне открытки из Азии, где я жила и работала банкиром, но и это постепенно сошло на нет. Вероятнее всего, потому что с моей стороны не последовало никаких попыток сближения. Было бы ложью сказать, что иногда мне не хотелось иметь рядом женщину, которая бы обо мне заботилась, особенно когда я достигла переходного возраста, и скорее умерла бы, чем спросила папу о плюсах и минусах тампонов. Но, невзирая ни на что, я никогда не чувствовала, что мне чего-то не хватало. Пока мои подружки ездили со своими мамами по магазинам или в СПА-салоны, я делала домашние задания в отцовской мастерской и наблюдала за ним и его коллегами во время работы. Когда я была помладше, им вечно приходилось следить за тем, чтобы инструменты находились вне моей досягаемости. Одно из любимых воспоминаний изначальной школы — это день, когда они подарили мне ящик для игрушек, полный розовых отверток. Если я спрашивала папу, что пошло не так между ним и мамой, он всегда отвечал, что порой у двоих людей просто что-то не ладится, и тогда для обеих сторон лучшим решением бывает расстаться, прежде чем кто-то из них или они оба не нанесут друг другу неизлечимые раны. И что он уверен, где-то наверняка есть кто-то, кто больше ему подходит и кто сделает его по-настоящему счастливым. После случая с Нейтом я слишком хорошо поняла, что он подразумевал под неизлечимыми ранами. Быстрыми шагами я подбежала к нашему месту у окна и плюхнулась на скамейку напротив него. Она опасно скрипнула, но мне было всё равно. «Привет, пап!» «Может, в следующий раз разбежишься еще сильнее?» — откликнулся он. «Но только если ты покроешь ущерб», — заявила я и размотала шарф. Он раскатисто рассмеялся и перегнулся ко мне через стол после того, как я разделась. «Как дела, воробушек?» «Очень хорошо!» Сдала эссе на этой неделе и поработала моделью для своей соседки по комнате. Папа так стукнул кулаком по столу, что зашатался керамический горшок с искусственным цветком. «Не может быть! Как это случилось?» К нам подошла официантка, чтобы принять заказ, и только после этого я рассказала, как мы с Сой разблизились. И при этом не упустила ни единой детали, включая то, как меня заперли в ванной, общежитии и братства. Если этот пацан попадётся мне на глаза, я ему устрою — Папины кустистые брови низко сошлись над переносицей, из-за чего между ними почти не осталось места, и почти казалось, что у него монобровь. «С удовольствием бы на это посмотрела», — отозвалась я, помешивая свой чай со льдом. «Зато теперь вы лучше ладите, а значит, эта ситуация принесла и что-то хорошее». «Ну, такими уж подружками мы тоже не стали», — пробурчала я и вспомнила вчерашний день. С тех пор Соер не обменялась со мной ни словом. «Это придет, воробушек. Судя по тому, что ты раньше мне о ней рассказывала, она производит впечатление очень закрытого человека. Некоторым людям требуется больше времени, чтобы подпустить к себе других». Я убрала челку с лба и грустно взглянула на отца. «На этот раз я облажалась, пап». «Каким образом?» — спросил он и оперся локтями о грубый стол. Она выяснила, что я публикую книги, а я ведь хотела сохранить это в тайне. Когда-нибудь все твои друзья так или иначе об этом узнают, Доуни. Самое позднее, когда ты ворвешься в списке бестселлеров. Я улыбнулась. Папа был в курсе, что я писала истории, пускай я и сказала ему, что он ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не должен их читать. Тогда он спросил, почему. Я молча показала ему обложку «Приручи меня» с обнажённым мужчиной, который прикрывал своё достоинство шляпой. Папа больше не задавал вопросов. «Знаю, но до тех пор я просто наслаждаюсь жизнью абсолютно нормальной студентки, которую не травят из-за необычного хобби. То, что Сойер теперь всё известно, выбило меня из колеи, и я паршиво отреагировала». «Извинись перед ней», — просто ответил папа. «Извинюсь, когда она снова начнёт со мной разговаривать и перестанет прятаться за своим ноутбуком». Отец одобрительно кивнул. «Как дела у других твоих друзей? Пока всё в порядке?» Я познакомила папу со своей маленькой бандой, и все решили, что он очень клёвый. Спенсер даже захотел сделать с ним селфи, а потом ляпнул что-то про будущего тестя. К счастью, Кейден с силой помешал ему пойти фотографироваться». О том, что после нашего поцелуя в доме братства Спенсер меня избегал, и что с того момента мы с ним больше не виделись, мне папе рассказывать не хотелось. Я и сама не понимала, как расценивать эту ситуацию. Потому что стоило мне вспомнить о губах Спенсера, его вкусе и его руках на моем теле. Все это очень и очень нехорошо. В течение нескольких месяцев мне успешно удавалось игнорировать — каким классным и привлекательным он мне казался. От того, что я теперь знала, каково это — быть рядом с ним, у меня в животе зарождался настоящий ураган. По телу разливалось тепло, и всё буквально покалывало. И это сильно меня пугало. Я не хотела испытывать такие эмоции, потому что кончится всё это болью. Лучше сосредоточусь на проблеме с Сойер, университете, проекте следующей истории», «Просто всё, что угодно, представлялось мне лучше, чем переживать о жаре у меня в животе». «У друзей всё хорошо», — отозвалась я с небольшим запозданием и максимальной убедительностью, которую сумела изобразить. Было заметно, что папа хотел задать ещё вопрос, но быстро передумал. «Ну а теперь рассказывай, как прошло твоё свидание на прошлой неделе?» Отец тяжело выдохнул, и начал теребить этикетку на своей бутылке. Настоящий провал. Я тоже вздохнула. Папа уже много лет пытался найти себе новую пару. Когда мне было 15, я даже как-то раз попробовала сама его кое с кем свести и потерпела фиаско, возможно, потому что создала ему страничку на сайте знакомств и загрузила фото десятилетней давности — А ещё выдумала папе пару-тройку хобби и от его имени написала нескольким одиноким женщинам. После этого меня на месяц посадили под домашний арест. Что на этот раз произошло? Я был так занят, что чуть не забыл про встречу, поэтому поехала в ресторан прямо в рабочей одежде и... Ну, сама можешь догадаться, в какой восторг она от этого пришла. Вот блин. Папин заляпанный комбинезон после долгого рабочего дня в мастерской в самом деле не тот костюм, который представляешь себе при мысли о свидании. Не говоря уже о том, что он наверняка был с головы до ног покрыт опилками и пропах деревом и потом. «Пап, нельзя ожидать, что встреча пройдет хорошо, если заявляешься на нее в грязной рабочей одежде», — мягко произнесла я. Он заворчал и поскреб отросшую щетину. «Видимо, ты права. В следующий раз надень костюм, воспользуйся одеколоном и сбри бороду. Этого будет достаточно для удачного ужина, поверь мне». Отец умел по-настоящему хорошо выглядеть, когда хотел. Для своего возраста он оставался в довольно хорошей форме. Причина заключалась в тяжелом физическом труде, который папа выполнял изо дня в день. Со своими теплыми карими глазами и глубокими морщинками от смеха в уголках рта он казался невероятно симпатичным. Где-то там, несомненно, есть сотни женщин, которые приняли бы его с распростертыми объятиями. Нам просто надо их найти. Потому что, хоть я и не верила в подобное о себе самой, в отношении него была уверена. Папа получит второй шанс встретить великую любовь. Передо мной встал выбор — опоздать — «Или приехать в рабочей одежде», — объяснил отец свою странную логику. Я сдержала улыбку. «И ты выбрал комбинезон. Рано или поздно она бы все равно меня в нем увидела. Я не имел бы ничего против, если бы она пришла на свидание в форме послеоперационной», — сказал он, пожав плечами. У меня возникло желание удариться головой об стол, но этому плану помешала официантка, которая поставила перед нами дымящиеся тарелки. Я заказала стейк серлоин с запеканкой из шпината. От запаха сыра побежали слюнки. Что ж, в любом случае со Стейси мы больше не увидимся. Папа тут же отрезал кусок от своего стейка. Приятного аппетита! Пока я медленно жевала мясо, взгляд скользнул к окну. Небо затянулось тучами. Собирался дождь. И, тем не менее, открывающийся вид на долину оказывал на меня успокаивающее действие. «Не волнуйся, пап», — снова заговорила я, когда проглотила. «Мы еще отыщем твою ту самую. Где-то же она должна найтись. А если Стейси не понравился твой комбинезон, то она тупая овца». Это вызвало у него улыбку. Какое-то время мы просто молча ели. Раз уж мы и начали тему, Натаниэль и Ребекка переезжают в особняк Мейнарда. Я замерла, не донеся вилку до рта. «Что?» Папа промокнул губы салфеткой, затем сложил её и засунул под край тарелки. Всё происходило, словно в замедленном темпе. Он ещё раз осмотрел его вместе с оценщиком, немного поторговался, а потом заключил сделку. «Это хорошая недвижимость», Я уже давно задавался вопросом, когда её кто-нибудь купит. Очень медленно моя вилка легла обратно на тарелку. Сердце стучало где-то в районе горла. Мне стало холодно, а на внутренней стороне ладоней выступил пот. Грудь сдавила, и я постаралась дышать глубоко. Затем опять отвернулась к окну в надежде, что природа прогонит лютый холод из моей души. Однако в этот раз её силы не хватало. С таким она тягаться не могла. И ничто никогда не сможет. «Я хотел, чтобы ты узнала от меня, Доуни, а не когда в следующий раз вернёшься домой, и об этом все будут болтать. У меня получилось лишь качнуть головой. Окей, спасибо». Папа потянулся через стол и взял меня за руку. «Ты вправе злиться, воробушек. Или грустить». Это абсолютно нормально. Закрыв глаза, я кивнула. Потребовалось собрать все силы, чтобы не схватить тарелку и не швырнуть ее в окно. Мне нужно было срочно что-нибудь сломать. Выпустить гнев наружу, иначе я просто лопну, взорвусь и разнесу все вокруг себя. Нейту действительно хватило наглости купить особняк Мейнарда. дома, о котором мы всегда мечтали, когда были подростками. Дом, в сад которого мы пробирались, чтобы с веранды заглянуть в гостиную. Дом с белым фасадом и тёмно-зелёной черепичной крышей, красивыми ставнями и высокими украшенными лепниной потолками. Наша общая мечта о будущем, которого у нас никогда не будет. Я стискивала стакан с чаем, пока костяшки пальцев не побелели. Потом вновь посмотрела на отца с фальшивой, но, надеюсь, очень убедительной улыбкой на губах. «Все в порядке, пап. Я рада за Нейта. Правда», — произнесла я мягким тоном. У меня так и не хватило духу рассказать папе об истинной причине нашего разрыва. Мой отец умел быть необыкновенно упрямым и мало с кем дружил. Семья Даффи уже больше десяти лет принадлежала к узкому кругу его друзей. Только поэтому я наврала ему, что мы с Нейтом расстались по-хорошему, хотя все случилось ровно наоборот. Кроме того, я не хотела, чтобы папа за меня беспокоился. У него достаточно забот, и я собиралась быть для него не обузой, а сильной женщиной, которую он из меня воспитывал. Мне стоило очень больших сил целыми днями притворяться, что всё хорошо, и отпускать свою боль лишь по ночам. Но я справилась. Единственное, о чём знал папа, это что наше расставание было тяжёлым, собственно, как и почти любое расставание». Однако он поверил, когда я сказала ему, что мы просто чересчур молоды для таких серьёзных отношений, что из нашей совместной жизни ничего не вышло, что мы попробовали, но не получилось, и мы решили закончить это, пока не стало поздно, и один из нас не получил неизлечимую рану, как они с мамой. Чушь собачья. Остаток вечера я прожила в режиме «зомби», Почти не следила за тем, что рассказывал мне папа, и отвечала на его вопросы хоть максимально бодро, но немногословно. Я приклеила на лицо широкую улыбку, когда мы прощались, и крепко-крепко его обняла. Даже его родной запах опилок и дерева не смог меня утешить. Путь домой я прошла как оглушённая и ползла как черепаха. А когда начался дождь, на миг застыла и подняла лицо к небу. Мелкие холодные брызги, как иголки, падали на мою кожу, и я позволила им успокаивать меня. Чтобы дойти до общежития, потребовался час. С размазанной косметикой я не только чувствовала себя как зомби, но и выглядела, наверное, так же. Девушки, встречавшиеся на пути, провожали меня взглядами, однако это проплывало мимо меня, будто в тумане. Я целенаправленно шла в свою комнату, ничего не замечала, никого не слышала. Каким-то образом мне удалось добраться до своей кровати и упасть лицом в подушку. Сойер о чём-то спросила, однако я не желала ни слушать, ни объяснять причины своего кошмарного состояния. Поэтому натянула на голову одеяло и отвернулась к стене. До меня постепенно доходили папины слова. И чем глубже я их в себя впускала, тем больше вреда они причиняли. Голова словно потяжелела, наполнившись горем, которое уничтожило меня после разрыва с Нейтом. Нейт купил наш дом. Для девушки, с которой изменял мне на протяжении нескольких месяцев. К этому времени мне уже должно было стать всё равно, но не стало. Не после совместных шести лет. Не после того, как мне нанесли такую рану. Обнаружить в нашей спальне Нейта А под ним Ребекку — это самое худшее, что я когда-либо переживала. Боль раздрала меня на части и отняла способность чувствовать хоть каплю доверия. Та боль... Я даже не могла её описать. Так это было мучительно. Воспоминания парализовали меня, и я свернулась в клубок. Глаза плотно закрыла, потому что их жгло, а я не собиралась рыдать из-за Нейта. Мои резервы для Натаниэля Даффи полностью израсходованы. Так звучал мой зарок перед переездом в Уцхилл. Отпустить, построить новое будущее и не проливать из-за него больше ни одной слезинки. Он купил особняк Мейнарда. Он просто шел дальше, как будто ничего не случилось. Он проживал нашу мечту с другой. Нельзя сказать, что я до сих пор любила Нейта. Любви не осталось уже довольно давно. Я даже сама удивлялась, как быстро испарилось это чувство, после того, как выяснилось, какой он человек в действительности. Однако это не значило, что мне всё равно не больно от того, что он просто пошёл вперёд, как будто нас никогда не существовало. Но я не заплакала. В какой-то момент мне послышалось, что Соер с кем-то разговаривает, а сразу после этого раздались приближающиеся шаги. «Доун?» Повернувшись под одеялом, я выглянула оттуда одним глазом. Элли присела возле моей кровати. Я подвинулась чуть дальше к стенке и приподняла одеяло, чтобы она могла лечь ко мне. Подруга приняла немое приглашение, и чуть позже мы уже вместе лежали в моей норке. Мы смотрели друг на друга, и я с трудом сглотнула. Серо-зелёные глаза Элли потемнели, когда она увидела, какими пятнами покрылись мои щёки. Тем не менее, вопросов она задавать не стала. Элли никогда меня ни к чему не принуждала. Одна из причин, почему я так её любила. «Я тебе Ризос принесла», — сказала она вместо этого. В качестве эксперимента я приподняла один уголок рта, чтобы выяснить, «Получится ли?» Судя по всему, ничего не вышло. Лоб Элли нахмырился ещё сильнее. «Всё, видимо, совсем плохо, раз твоя реакция на Ризос выглядит вот так». «Нейт купил наш дом», — прошептала я. В горле образовался плотный комок, который мешал громко говорить. Уверена, скоро он заведёт баллонку и назовёт её кексиком. «Вот же мерзкий урод!» Я кивнула, при этом чуть не ударившись головой о ее лоб. «Никогда больше не хочу чувствовать себя так, как сейчас. Это всего лишь смягченная версия того, как все было тогда. Я потерла грудь, будто таким образом могла избавиться от неприятного ощущения». Элли подняла ладонь и погладила меня по руке. В ее взгляде не отражалось жалости, только простое сочувствие словно она точно знала, о чём я говорила. «Может быть, поэтому Нейт тебе и звонил, чтобы сообщить об этом?» Я презрительно фыркнула, и на лицо Элли попало несколько капелек слюны. Она зажмурилась. «Прости. Без проблем. Для этого я здесь». Теперь я улыбнулась уже чуть шире, хоть и всё ещё слабо. «Поверить не могу, что он купил наш дом» никогда мне об этом не рассказывала», — тихо произнесла подруга. Проглотив тот жалкий ком, я откашлялась. На самом деле это была всего-навсего глупая мечта. Мы всегда разговаривали и фантазировали о будущем. Я собиралась зарабатывать гроши писательством, пока Нейт продвигался бы по карьерной лестнице на фирме своей мачехи, и мы думали, куда переедем. В том доме, Несколько десятилетий жил один человек, Эрнест Мейнард, чьей смерти дожидались все в округе, чтобы дом, наконец, выставили на продажу. «Звучит омерзительно», — заметила Элли, и я энергично кивнула. «Так и есть. Но в своё оправдание добавлю, что Эрнест выглядел как двухсотлетний старик. Почтенный возраст. Ещё один кивок, и одеяло зашевелилось на моих волосах». Возможно, ему было всего 160 или около того. Так как все вокруг только и обсуждали этот дом, мы с Нейтаном как-то забавы ради отправились туда. А когда попытались заглянуть внутрь, нас поймал Эрнест и пригрозил, что вызовет полицию. «О, нет!» На следующий день мы с Нейтом приехали с конфетами, чтобы извиниться. Он пустил нас внутрь и напоил чаем. Элли ухмыльнулась. И вы посмотрели дом изнутри. Это была настоящая сказка. Правда, Элли. Самый прекрасный дом, который я когда-либо видела. Как из книжки с картинками, только намного красивее. Настоящая девичья мечта. Романтический стиль кантри и... Просто идеальный дом. Эрнест рассказал нам, как построил его вместе со своим отцом и очень расчувствовался. Он отлично знал, как сильно все надеялись, что он скоро отбросит коньки, а... Мне пришлось прочистить горло, поскольку голос совсем сел. Нейт заявил ему, чтобы даже не думал умирать, потому что мы еще слишком молоды и не можем участвовать в торгах. Нам тогда исполнилось шестнадцать. «Вы уже тогда мечтали туда переехать?» Я дернула плечом. До того, как познакомились с Эрнестом, Это было просто ребячеством. Но потом всё изменилось. Что произошло с Эрнестом? Прерывисто вздохнув, я прикусила ноготь на большом пальце. Он умер полгода назад. Мне жаль. Мне тоже. Живых родственников у него не осталось, поэтому дом перешёл в собственность города и теперь, очевидно, продан. Рот Эли сжался в жёсткую линию. «Нейту». Я кивнула. «Ох, милая, просто смотри на это всё так. Этот тупой мудак станет следующим, кто сдохнет в этом поганом доме», — прозвучал рядом с нами голос Сойер. Я откинула одеяло в сторону, соседка подвинула свой складной стул к моей кровати и в данный момент красила ногти за моим письменным столом. «Это абсолютно бестактно, Сойер», — упрекнула её Элли. «Бестактно, зато правда». «Кроме того, мы на твоей стороне», — произнесла Соер, кивнув мне. Элли села и переводила непонимающий взгляд с меня на Соер, и обратно. «Думаю, теперь мы друг другу нравимся», — пояснила я и услышала, как моя соседка по комнате издала такой звук, будто ее тошнит. «Из-за случая с домом братства? А ей известно, что тебя там заперли», — возмутилась Элли. «Что с тобой сделали?» «Ай, это сейчас к делу не относится. Элли, ты что-то говорила про Ризос?» У нее на мгновение открылся рот, однако потом она помотала головой и подхватила свою сумку с пола. «Даже большие!» С довольным выражением лица она вытащила огромную упаковку и вскрыла ее двумя руками. Я тут же стащила одну шоколадную чашечку с арахисовым маслом и развернула темную бумагу. Элли протянула пачку и Сойер, но та лишь подняла левую кисть со свежим синим лаком с эффектом металлик на ногтях. Без лишних церемоний я сняла оставшуюся обёртку, проползла по постели и поднесла маленькое шоколадное пирожное к её губам. «Скажи «а». Сначала Сойера скептически на меня покосилась, а затем открыла рот и взяла зубами сразу весь батончик, из-за чего стала похожа на хомяка, который прячет запасы. Я засмеялась, и лёд треснул. За вечер пятницы мы уничтожили целую пачку ризос. Элли прикладывала максимум усилий, чтобы отвлечь меня от ситуации с Нейтом, а Сойер даже накрасила мне ногти. «Очень здорово, когда тебя так балуют». Но, к сожалению, настроение у меня так и не поднялось. Боль из-за новости про дом приклеилась ко мне, как вязкая липкая смола». Когда Сойер позже вернулась на свою половину комнаты, Элли отошла поговорить по телефону. «Не думаю, что мы сегодня ещё куда-нибудь пойдём. Уверена, Доун больше хочется посидеть дома». Я навострила уши. «Доун не хочет сидеть дома. Доун хочет куда-нибудь пойти и забыть, что этот день вообще был», громко крикнула я. «Да, это она». Элли прикрыла ладонью трубку, и взглянула на меня, склонив голову к плечу. «Точно?» Я отчаянно закивала. «Боже, да, я не хотела киснуть в общежитии и раз за разом видеть перед глазами проклятый особняк Мейнарда. Мне срочно требовался свежий воздух или даже больше, тяжелый воздух клуба с гудящей музыкой, который изгонит из меня воспоминания».